Глава д е в я т н а д ц а т а Итак, нашей компании предоставлена великолепная возможность осуществить невероятный проект. Все вы знаете, что уже больше года мы пытались заполучить работу над этим парком, но только недавно администрация Москвы приняла окончательное решение и отдала проект нам. «А что за парк?» — шепнула Рита, сидевшему рядом с ней Кириллу. Похоже, только она была не в курсе, ведь опоздала на прошлое совещание, где обсуждался новый проект, потом свалилась в обморок и оказалась в больнице, а после ей дали несколько дней отгулов. На совещании присутствовал весь отдел ландшафтного дизайна. На этот раз представителей администрации города не было. С ними Ратмир в частном порядке уже обговорил все этапы работы. Как будто услышав Ритин вопрос, Ратмир сказал — «Наша компания будет восстанавливать Семёновско-Отрадный парк». Рита удивлённо вскинула брови. «Подождите, это же тот самый парк, где несколько лет назад маньяк убивал студенток». «Какой маньяк?» — почти хором с п р о с и л а несколько Риттиных коллег. «Ну как же?» — удивилась девушка их неосведомлённости. «Кажется, в 2018 году в Семёновско-Отрадном парке орудовал маньяк. Там тогда убили то ли пять, то ли шесть студенток, «Вы что, новости не смотрите?» Тогда все СМИ об этом кричали. «Нам есть чем заняться помимо телека», — ехидно заметила Света. Риту она не взлюбила с самого начала, а теперь, после Ритиных н выходок, вообще, видимо, решила ж и т ь её со Свету, доставая девушку с самого утра. «Рита права», — перебил всполошившихся калия кратмир. «Это тот самый парк, где в 2018 году действительно произошло несколько жестоких убийств. Рита эту историю очень хорошо помнила, потому что бабушка Таня дружила с ч и т о й о в е р е н н ы х чья дача находилась через дорогу от Ритиной, только не на деревенской стороне, а уже на территории СНТ. о в е р е н ы же, в свою очередь, были близкими друзьями следователя, что вёл то страшное дело. Потому-то бабушка Таня узнавала многие подробности почти из первых рук и, конечно, делилась с Ритой. Так вроде бы парк восстановили после тех убийств, «Не совсем так», — начал объяснять Ратмир. «Там и п р а в д ы производились какие-то работы, но по минимуму сам парк так и остался больше похожим на лес. Его-то нам и придётся реконструировать. По старым планам и чертежам». Зазвонил мобильник, и Ратмир, взглянув на экран, кивнул Андрею. «У меня срочная деловая встреча, а совещание дальше возглавит Андрей». Все назначения по проекту Семеновской отрадном будет делать ваш непосредственный начальник, а я буду контролировать весь процесс и решать возникающие вопросы и разногласия между нашей компанией и столичной администрацией». Ратмир поспешил к выходу, успев на прощание подмигнуть Рите, что не укрылось от зоркого глаза Светы. «Итак», — встал со своего места Андрей, — Решение о восстановлении старинного парка было принято давно, как раз вот после тех убийств, про которые Маргарита нам рассказала. «Почему же не восстанавливали? Уже три года прошло», — удивился Олег, ведущий дизайнер их отдела, которому обычно доставались все самые важные проекты. ы о н и восстанавливали, потому что парк находится на самой границе Москвы и области. Решение это приняли». А когда дело дошло до того, из чьего бюджета будут капать денежки, то и Москва, и область стали отпираться. Мол, это не наши, а ваши, вы и восстанавливаете. Отпирались долго, а потом как-то внезапно всё разрешилось. Оказалось, что граница между городом и областью проходит прямо по самому парку. «Неужто вместе решили раскошелиться?» — удивилась Рита. «Именно, парк будут восстанавливать общими силами. Ну а стараниями Ратмира Валидовича — «Заказ достался нашей компании». «Нужен он был сто лет», — проворчала Света. «Не понял?» — в голосе Андрея послышался скрежет металла. «Ну, ведь это просто реставрация старого парка. Планы уже есть, чертежи есть. Для дизайнера там и негде разгуляться», — пояснила Света свою мысль. «Смотря для какого дизайнера», — отрезал Андрей. Светлана была неплохой сотрудницей, отлично справлялась со своей частью работы, когда участвовала в одном проекте совместно с кем-нибудь из коллег. Но когда дело доходило до индивидуальных проектов, Света, проработавшая в «Валиде» уже почти три года, не могла отличиться ничем выдающимся. Она хорошо выполняла поставленные перед ней задачи, но в ее личных проектах не было того, чем, по мнению Андрея, должен был отличаться настоящий креативщик. «Искры гениальности». Светланины проекты были красивы, но шаблонны, лишены харизмы. И вот это её замечание по поводу восстановления Семёновска от Радного парка. Да, что-то разболтались его сотрудники, стали себе слишком много позволять. Может, пора проредить всю эту шайку-лейку, избавиться от мёртвого груза, так сказать, и влить в их отдел новой кровушки? Вон пришла же Рита, навела шороху своими шашнями с Ратмиром Валидовичем, но зато сдала такой идеальный первый проект и не подумаешь, что она толком и не работала раньше. Заказчик до сих пор в диком восторге. «Значится так», — остановил Андрей поток своих мыслей. «На первом этапе мы должны собрать весь материал по парку. Все чертежи, планы, дневниковые записи. Их осталось немало, но наверняка мы не сможем найти всю документацию». «На сбор документов я назначу тех, кто закончил со своими текущими заказами». «Так сейчас только Рита и свободно». В голосе молчавшей до сих пор Кати послышалось возмущение. «Ну, Рита у нас незаменима прям», — поддержала подругу Света. «Хватит», — рявкнул Андрей, и в конференц-зале повисла внезапная тишина. «Если кто-то здесь собирается оспаривать мои решения...» то может прямо сейчас написать по собственному желанию. Директор отдела пока что еще я, а значит, сам выберу, кто и чем будет заниматься. Все ясно?» «Да», — раздался хор пристыженных голосов. «Как нашкодившие д о ш к а л я т а пронеслось в ретиной голове. «Итак, раз Маргарита у нас только что сдала свой проект, к слову сказать, великолепный проект, который она вела самостоятельно от и до... Значит, Рита и займётся сбором документов по парку. На следующей неделе Кирилл вроде бы должен закончить свой заказ. «Да», — подтвердил молодой человек. «Вернее, уже в эту субботу клиент приедет смотреть работу. Если никаких претензий не будет, то в субботу я отстреляюсь». «Отлично. Вот и поможешь Рите». «А где нам эти документы искать?» Кирилл озадаченно почесал лоб. «Да нет, ничего проще», — ответила тут же Рита. «Ведь парк находится рядом с историческим университетом. У них там целый музей». «Да она у нас в курсе всего», — процедила Света. «Да, в курсе», — огрызнулась Рита. «Там ведь под факультет восстановили старинную усадьбу Орловых, а в музее собрали и предметы быта, и картины, и кучу документов». «Отличные мысли, Рита». «Значит, сразу после совещания свяжись с деканом или музеем, объясни, кто мы и что нам нужно. Как только Рита с Кириллом соберут документы, мы посмотрим, какие части парка будем восстанавливать по старым планам, а какие придется дорабатывать самим. И да, Андрей бросил пристальный взгляд в сторону Светы. Там будет, где проявить свой творческий потенциал. Мы должны будем не просто сделать историческую реконструкцию, а создать объект туристической важности». Андрей побарабанил пальцами по краю стола, а потом, вдруг что-то придумав, заявил. «Раз многие хотят поучаствовать в этом проекте, давайте проведём конкурс. После сбора документов я дам вам некоторое время, чтобы составить свой собственный проект обновлённого парка. А потом мы вместе с Ратмиром Валидовичем и Ольгой Ивановной выберем лучший проект. Или два. И именно эти дизайнеры и будут возглавлять все работы в Семёновско-Отрадном». «Конечно, если проект одобрит город». «Я что-то сомневаюсь, что мы многое успеем сделать в этом сезоне», — проворчал Олег. «Ты прав. В этом году мы только сделаем проект восстановления парка и отдадим его городу на утверждение. Сам знаешь, как долго идёт этот процесс». «Ага. Они иногда годами ничего утвердить не могут. Я помню, как мы парк в Подмосковье восстанавливали. Два года не могли от местной администрации добиться подписанных планов». В этот раз, я надеюсь, всё пройдёт быстрее. И в следующем сезоне мы начнём работу в Семёновско-Отрадном. «Ну что ж», — подытожил Андрей, «участие в конкурсе будет добровольным. Если кто-то не желает, то его право, но попробовать могут все. Давайте на сегодня закругляться. Все остальные вопросы в частном порядке у меня в кабинете». Андрей поднялся, направившись к двери. Дизайнеры загремели стульями, зашуршали бумагами. и Зал наполнился гулом разноголосья. «Да, пробуй, не пробуй, а все мы прекрасно понимаем, кому достанется этот проект», — громко протянула света, бросив косой взгляд на Риту. Рита попыталась сделать вид, что полные ж ё л ч ы е слова к ней никак не относятся, и подошла к Кириллу. «Я тогда сейчас постараюсь дозвониться до того университета, узнаю, смогут ли они нам помочь с документами по парку». «Да, да, Рит, а я п л е ч у на свой участок. Нужно посмотреть, что мне там садовники сегодня насажали. А с понедельника я тебе помогу», — улыбнулся ей молодой человек. Рита с Кириллом вышли из конференц-зала последними. Чуть впереди, взявшись под руки, шли Катя со Светой. «Вот как надо, Катюх. Не успела устроиться на работу, как тут же тебе и индивидуальный проект, и похвалы, и премию, и стопроцентно ветеретусе дадут от Радненский парк. Только успевай, ноги перед начальством раздвигай». — хмыкнула Света. — Не то, что мы с тобой. Сидим столько лет, сидим, а ничего толком и не получаем. — Вот сука! — прошипел Кирилл, которого достали вечные сплетни, разносимые Светланой каждый день по углам болида. — Не обращай внимания. Светка тебе завидует просто. — Я не пойму, что она на меня так взъелась. Можно подумать, я й дорогу где-то перебежала. — А ты перебежала. Тот проект с английским садом изначально достался Свете. и она там сделала чуть ли не десяток вариаций на тему. А Гарика всё не устраивало. р а д м и р Валидович уже начал беситься, грозился разогнать весь отдел к чёртовой матери. Ведь Гарик друг Закаевых, а перед друзьями нельзя падать в грязь лицом. В общем, Андрей и предложил эту фишку — нанять нового дизайнера, дать всем кандидатам разработать проект для участка Гарика и, если тому понравится, то взять в команду нового человека. Вот так-то у нас и оказалось. Ого! удивилась Рита. Она и не подозревала, что, во-первых, доставшееся ей место в корпорации было совершенно случайным, а во-вторых, что она, оказывается, отняла проект у Светы, хоть сама того и не знала. А она, дурочка, и правда до сих пор думала, что р а д м и р лукавил, говоря, будто взял её на работу не из личной симпатии, а из-за её профессионализма. Оказывается, не врал, и Рита действительно получила место заслуженно. «Получается, в а к а н с и и не было, и я попала в Валид только потому, что Света не справилась с заданием?» — прошептала Рита. «Так и есть. Вот теперь она и бесится», — Кирилл кивнул на стоявшую у лифта Светлану. «Ну и она искренне верит, что ты у нас оказалась только потому, что переспала с начальником, а не потому, что она ни черта сделать не могла». «Ты тоже думаешь, что я здесь благодаря связи с Ратмиром Валидовичем?» «Рит, да мне всё равно!» Кроме Светы и Кати, всем глубоко фиолетово». «Спасибо», — Рита улыбнулась Кириллу. «Если хочешь знать, романа с начальником у меня не было. Да и нет. Главное, что ты сама знаешь, в чём правда. А остальное — ерунда», — поддержал Кирилл Риту. Они подошли к ожидавшим лифт к а т е и Светлане. Последняя ехидно улыбнулась и сказала. «Ритусь, что это ты к Кириллу жмёшься? Перешла на рыбёшку поменьше?» Рита не выдержала. «А ты завидуешь?» «Завидую?» — саркастично спросила Света. «Чему? Я, знаешь ли, и другими принципами живу и добиваюсь всего своим умом и знаниями, а не тем, что у меня между ног». Рита почувствовала, что щёки её заполыхали от возмущения. «Взять бы эту Светку за волосы и ссадануть разок-другой об стену ухмыляющейся рожей. Может, тогда она, наконец, перестанет говорить ей гадости». «Ноги мы перед начальством не раздвигаем, правда, Кать?» «Да неужели?» — раздался за их спинами звонкий почти детский голосок. Рита, Кирилл, Света и Катя одновременно оглянулись. Позади них стояло крошечное существо — Ольга Ивановна Борщова, глава второго креативного отдела в Валиде — отдела дизайна интерьеров. Ольга Ивановна была созданием поистине не от мира сего. Низенького росточка со звонким детским голоском надвинутыми на нос огромными круглыми очками, за которыми моргали такие же огромные ярко-синие глаза. Ольга Ивановна создавала л о ж н о е впечатления уязвимой тоненькой фарфоровой куколки. В действительности же эту женщину боялись все её подчинённые. Она никогда не повышала голоса, но могла так пригвоздить взглядом к месту, что у человека, вызвавшего её недовольство, буквально начинали трястись поджилки». Однажды попавшая в немилость к о л ь г и и в а н н е уже никогда не добьётся её расположения. «Все мы знаем, Светочка!» — и от этого Светочка у той мелко задёргался нервным тиком глаз. «Что ножки свои ты пыталась раздвигать и перед Ратмиром в а л и д в и ч е м и перед р о с л а н о м в а л и д о в и ч е и даже Саида Валидович сия участь не миновала? Да вот беда! Никто не позарился!» Необходимость для Светы ответить что-то вразумительное отпала с приездом на их этаж лифта. Все как по команде расступились, пропуская маленькую начальницу вперёд. Ольга Ивановна зашла в кабину и кивнула Рите с Кириллом. Те прошли в лифт за женщиной. Катя, а за ней и Света тоже сделали движение в сторону лифта, но Ольга Ивановна погрозила им пальцем. «Цветочки мои ненаглядные. ж о л ч ь хорошо сгонять, пробежавшись по лестнице». Двери лифта захлопнулись. Ольга Ивановна выдохнула, так что длинная чёлка, закрывавшая брови, веером взлетела и снова опала на её лицо. «Задолбала сплетничать», — выругалась женщина. Кирилл ахнул. Рита не сдержала смешок. Она и не подозревала в тот момент, что сегодняшний инцидент и внезапное появление Ольги Ивановны положат начало долгой и крепкой дружбе между ними. Рите удалось дозвониться до кого-то вразумительного на историческом факультете, что располагался близ Семёновска от Радного парка, только ближе к обеду следующего дня. Вчера после совещания она раз десять набирала номер университета, но там то не брали трубку, то просили перезвонить позже, то посылали её к одному сотруднику, то к другому. И только сегодня она напрямую дозвонилась до университетского музея, где директор подтвердил, что документы о Семеновско-Отрадном парке у них имеются, что их много, но все они не оцифрованы, а значит, Рите нужно ехать в музей и разбираться на месте. «Что ж, на месте так на месте», — улыбнулась Рита своим мыслям. С музейным хранителем она договорилась о встрече на утро пятницы. «Все лучше, чем сидеть в офисе и лицезреть Светкину физиономию», — подумала Рита. Дверь их просторного кабинета, в котором работало с десяток дизайнеров, открылась, и на пороге показался Влад. «Во всей своей мерзопакостной красе», — передёрнула плечами Рита. Ещё противнее ей стало, когда все сотрудницы отдела оживлённо заулыбались и затараторили приветствие вошедшему мужчине. «Наверное, если не знать всю жабью-гнилую сущность этого человека, то можно увидеть перед собой красивого мужчину». Ведь и Рита когда-то млела от привлекательной наружности Влада. Но сейчас, кроме отвратительного склизкого гадёныша, она не видела ничего. «Маргарита, можно вас на пару слов?» Рита вскинула на него недоуменный взгляд. «Нужно поговорить». Влад кивнул в сторону коридора и вышел. Рите ничего не оставалось, как проследовать за ним. При этом она успела поймать саркастичный взгляд Светы. Удивительно, как это она ещё не прознала о том, что Влад — бывший муж Риты. «Чего тебе?» — спросила Рита Влада, который отошёл подальше от кабинетов. Здесь было большое окно, расположенное в дальнем конце коридора, а неподалёку только одна дверь, ведущая в уборную. «Чего мне?» По голосу было очевидно, что Владу с трудом удаётся сдерживать гнев. «Ну и сука ты всё-таки, Рита!» а не н п о я л пробормотала Рита, опешив от такого внезапного хамства. «Ты же знаешь, что Ленка только-только родила двойню. Ты же понимаешь, как нам сейчас важна каждая копейка. Ты же вроде с Леной подружилась, а теперь денег требуешь». «Чего? Каких денег?» Рита смотрела на Влада, ничего не понимая. «Сбрендил он, что ли?» «Да ладно прикидываться. Натравила на меня своего любовничка и рада Радёхонька, что он собрался ободрать меня, как липку». слушай «Я понятия не имею, о чём ты говоришь, и слушать этот бред не собираюсь». «Ах, ты не имеешь понятия! Так почему меня несколько недель назад вызвал к себе Саид Валидович и начал спрашивать про тебя, ребёнка и алименты?» «А я откуда знаю?» — вспылила Рита. «Не знаешь? А я тебе скажу! Ты нажаловалась своему любовнику, а теперь он требует, чтобы я выплачивал тебе огромную сумму, иначе меня уволят. И это сейчас, когда у меня квартира в ипотеке, да ещё близнецы родились. ну и сука, ты, рита ты «Слушай, ты...» Рита сделала решительный шаг вперёд, и Влад отпрянул. «Да, я рассказала Ратмиру о том, что ты отец Лизы. Да и почему бы не рассказать? Мне скрывать нечего. А то, что касается денег или алиментов, я ни о чём никого не просила». Рита перевела дух. «Но вот что я тебе скажу...» Она ткнула указательным пальцем в грудь Владу. «Ты отец Лизы, и ты обязан платить». «Я и платил!» да «Платил?» — усмехнулась Рита. «Ровно 17 420 рублей. Одну четвёртую от заработной платы, как мы и договаривались. Только вот ты почему-то забыл, что если зарплата твоя выросла, то и алименты на дочку тоже должны были вырасти. Но нет! Все пять лет ты платишь ровно 17 420 чёртовых рублей. А теперь скажи мне, ты, новоиспечённый папаша, как давно ты работаешь в Валиде? Сколько ты здесь получаешь?» «Тысяч сто пятьдесят? Двести? А финансовым директором, небось, теперь все пятьсот?» «Я только недавно на этой должности». «Это не важно, Влад. Важно другое». Рита снова ткнула его пальцем в грудь. «Ты, Влад, должен своей дочери. Когда-то мы с тобой договорились, что мне не придется ходить по приставам, а им за тобой, чтобы выклянчивать то, что ребенку полагается по закону. Это все было только на твоей совести». И я до конца пыталась сделать вид, что верю в твою порядочность хотя бы в этом вопросе, пока не увидела тебя здесь и не поняла, что дерьмо останется дерьмом, даже если его нарядить в идеально сшитый костюмчик и белоснежную рубашечку. «Послушай, нет, это ты послушай!» — сорвалась на крик Рита. Несмотря на то, что я в очередной раз убедилась, какое мелочное ты отродье, я попросила Ратмира тебя не трогать. Так что требование Саида Валидовича, чтобы ты мне выплачивал всю причитающуюся сумму, это инициатива Саида Валидовича. Я к этому отношения не имею». «Тогда почему же вдруг всплыла эта тема?» «А ты спроси у него. Если тебе больше нечего мне высказать, то я пошла работать». Рита хотела уйти, но Влад ее остановил. «Подожди. Теперь это все так просто не разрулить». Он с ненавистью посмотрел на Риту. Раз всплыло, что я плачу тебе не все алименты, то вполне ожидаемо, что ты теперь пойдёшь в суд, получишь постановление. Никуда я не собираюсь идти, хотя, наверное, стоило бы. Давай так. Влад полез в папку, которую весь разговор сжимал подмышкой и достал какой-то документ. Мы подпишем соглашение, по которому я буду обязан выплачивать тебе ежемесячно 70 тысяч рублей, и на этом всё». Каждый месяц эта сумма вне зависимости от... «От твоей зарплаты», — подсказала Рита. «Да». «При этом мы оба понимаем, что это почти в два раза меньше той суммы, которую ты обязан платить, имея зарплату финансового директора в одной из ведущих корпораций», — усмехнулась Рита. «И это не говоря уж о тех деньгах, что ты должен Лизе за всё это время». «Ну, войди в моё положение», — взвизгнул Влад. «Я только исполняющий обязанности финансового директора. Меня в любой момент могут снять с этой должности. У меня родилось двое малышей. Ты сама знаешь, сколько денег нужно на ребёнка», — сказал Влад и осёкся. Рит рассмеялась. «Ты хотя бы понимаешь, как дико это звучит. Ты просишь меня подумать о твоих новорождённых детях, в то время как сам ты за пять лет ни разу не вспомнил о дочери?» «Да пойми ты, я не могу дать тебе больше». Когда Лена заметит, что из семейного бюджета каждый месяц будет пропадать такая сумма, что она подумает? А если сумма будет ещё больше, что я ей скажу? Как объясню? Может, стоит сказать ей правду?» Зло усмехнулась Рита. «Правду?» «Да, правду. О том, что ты — никчёмный ублюдок, который бросил беременную жену и который ни разу не поинтересовался, как его ребёнок поживает. О том, что ты — жадный гадёныш, который даже не в состоянии отдавать по долгам». Ритя стала так противна от всего происходящего, что она почувствовала подступающую тошноту. Только очередной панической атаки не хватало. «А знаешь что? — вдруг решила она. — Давай сюда своё соглашение». Я его подпишу». Влад недоверчиво уставился на неё. «Давай, давай!» «Пока не передумала!» Рита выдернула из его рук бумаги, и Влад, не мешкая, подал ей ручку. Рита быстро пробежала взглядом документ и поставила подпись. «Только знай», — сказала Рита, вручая ему бумаги. «Я согласилась из-за того, что мне искренне жаль Лену. Она не заслужила, чтобы такой ублюдок, как ты, омрачил ей начало материнства своими гнусными тайнами». — Бери свои бумаги и больше никогда не смей приближаться ко мне, а тем более оскорблять. Меня от тебя тошнит. Рита отвернулась к окну и услышала, как Влад быстрым шагом направился прочь к лифтам. Девушка прижалась лбом к стеклу, которое приятно холодило кожу. На душе было так мерзко и противно, что Рита сама не заметила, как начала всхлипывать, то и дело стряхивая пальцами, посыпавшиеся мелким градом слёзы. Вдруг она почувствовала, как чья-то рука крепко сжала её плечо. Рита обернулась и увидела Ольгу Иванну, о в начальницу отдела дизайна по интерьеру. «Ну-ну, бросьте эти слёзы, Рита», — проговорила она тоненьким голоском, в котором, однако, слышалась стальная уверенность. «Вы сильная, а это дерьмо ни одной слезинки не стоит». Ольга Ивановна кивнула в сторону лифтов, где несколько минут назад скрылся Влад. «Вы всё слышали?» — схлипывая спросила Рита. «Простите меня, я ненарочно. Была в туалете и уже собиралась было выходить, но услышала ваш разговор, и мне стало как-то неудобно вас прерывать. Пришлось подождать, пока вы не закончите. Извините». «Да что уж там», — сквозь слёзы пробормотала Рита. «Знаете что, идите-ка умойтесь, а потом пойдёмте вместе пообедаем», — скомандовала Ольга Ивановна. Рита согласно кивнула и убежала в туалет, плеснула в раскрасневшееся лицо несколько пригоршней воды и взглянула на свои опухшие глаза и красный нос. Стоит в таком виде вернуться в свой офис, и Светка сразу догадается, что Рита плакала и начнёт ещё и про Влада сплетни пускать. Как же всё достало! Кое-как, приведя себя в порядок, Рита вернулась в коридор, где её ждала Ольга Ивановна. Странная маленькая женщина критически осмотрела Риту и пробормотала. «Да, наревелись вдоволь. Ладно, прорвёмся». Женщины поднялись на один из верхних этажей, где располагался ресторан, в котором обычно обедали топ-менеджеры. Рита здесь ни разу не бывала, ходила всегда в простую столовую. «Ольга Ивановна, я деньги не взяла. Я сейчас сбегаю быстренько». «Бросьте, Рита. Сегодня я вас приглашаю, а потом как-нибудь вы меня». если вы уж такая щепетильная. Рита покраснела. Не успели сделать заказ, как официант тут же вернулся к их столику и принёс два бокала вина. Рита удивлённо взглянула на начальницу. Та, поняв, что Рита удивлена, сказала, «Если вы сейчас скажете, что посреди рабочего дня пить нельзя, то вы меня разочаруете». И Рита не стала её разочаровывать. В конце концов, после стресса нужно было как-то расслабиться. «Знаете, Рита, «А вы хорошо всё своему бывшему сказали, только вот зря согласились подписать документы. Надо было дойти до суда и потребовать выплаты долгом». «Не хочу», — помотала головой Рита. «Я так устала от этого всего, что хочу забыть и жить спокойно». «Я вас понимаю, но таких мудаков надо ставить на место, и лучше всего рублём». Рита и не знала, что крошечная Ольга Ивановна любила крепкое словцо — Женщина выражалась, не стесняясь. И, как ни странно, ей это очень было к лицу. Да и Лену жалко. И на Лену денег хватит. Да я даже не о деньгах, — объяснила Рита. А вообще, если сейчас вся эта история с элементами всплывёт, начнутся разбирательства, скандалы, а она только же родила. «Нашли вы, девчонки, от кого рожать?» вздохнула Ольга Ивановна. «Хотя я и сама не лучшим». Рита удивлённо вскинула бровь. «У вас ребёнок есть? Представь себе!» Мало кто в Валиде что-то знал о личной жизни Ольги Ивановны. Из-за её несколько странной для взрослой женщины внешности многие считали, что она одинока. Она была худенькая и совсем маленькая. Рита с её невысоким ростом возвышалась над Ольгой и в а н н о й на целую голову, что уж говорить о людях более высоких. Посмотришь на Ольгу Ивановну сзади и подумаешь, что перед тобой ребёнок. Ещё и голосок совершенно детский, до странности звонкий, как колокольчик. А оказывается, все они ошибались. У Ольги Ивановны была таки семья. Я вот как ты, Рита, вышла замуж за одного придурка. Кровью он у меня попил немеренно. Развелись потом, конечно, но дочку я от него всё-таки родила. «И у меня дочка», — обрадовалась Рита. «А сколько вашей?» «Шесть». А Лизе только-только пять исполнилось. «Почти ровесницы». «Я надеюсь, ваш бывший муж хотя бы не скрывается от э л е м е н т о в как некоторые», вздохнула Рита. «А то!» — усмехнулась Ольга Ивановна. «На меня где с я д е ш ь там и с л е д и ш ь Мы по всем инстанциям прошли, чтобы он стал добропорядочным папочкой. Я Рита спуску не дала, как ты сегодня, а заставила платить по полной». «Ну да ладно». «Не будем о грустном. Вижу, не очень тебе сладко в нашей компании». Неужто сплетни о Рите и до Ольги Ивановны дошли? «Почему вы так думаете?» «Ну?» — та пожала плечами. «Бывший муж под боком — раз. Коллега-сплетница — два. Роман с начальником — три. Хотя третье должно компенсировать весь негатив, а?» Рита удивлённо смотрела на Ольгу и в а н н у В её голосе не было осуждения или пренебрежения. Рети, наоборот, слышались какие-то игривые нотки. «Уж мне ли не знать?» «То есть?» «Да брось, милая!» — засмеялась Ольга и в а н н а «Кто из нас не спал с братьями Закаевыми?» «Вы хотите сказать, что вы...» «Ну да, я...» «Когда пришла сюда, меня тоже многие не любили». Вот как тебя. Не против, что я тыкаю? Так вот, им, видите ли, не нравился мой рост и голос, да и всё остальное. Многие не понимали, как такая, как я, может занимать высокий пост, и считали, а некоторые до сих пор считают, что должность директора отдела мне досталась только благодаря тому, что я спала с начальником». Рита была несколько шокирована тем, что говорила Ольга Ивановна. Девушка и представить не могла, что эта женщина была в близких отношениях с кем-то из братьев Закаевых. А, кстати, с кем? «Вижу, как в твоих глазах просто закипели сотни вопросов», — сказала Ольга и в а н н а «Ни с кем я не спала. Ну, по крайней мере, на работу меня взяли не поэтому». Руслан в а л и д о в и ч вообще, как увидел, м н е так сказал. «Не может такая п и г л и ц а претендовать на одно из ведущих мест в компании. Представляешь?» Прямо в лицо мне и сказал. н ну, о мы тогда с ним очень сильно повздорили. Буквально орали друг на друга. Но потом Валид Исмаилович всё расставил по своим местам. Тогда он ещё руководил компанией, а сыновья только помогали. «Вы здесь очень давно, значит?» «Шесть лет с хвостиком». «И долго вас, Руслан Валидович, терпеть не мог?» «Долго. Дня два или три. Ну, а потом...» Ольга Ивановна улыбнулась своим мыслям. «Потом у нас был очень бурный роман. Правда, быстро закончился». Говорят, ни у одного из Закаевых романы долго и не длятся. «Ну, в нашем случае дело было во мне. Я на свою голову замуж вышла, и наш роман с Русланом на том и закончился». «А ваш ребёнок...» Рита не знала, как задать этот вопрос, чтобы он не прозвучал совсем уж бестактно, Но Ольга Ивановна и тут её поняла с полуслова. «Нет, ребёнок мой от мужа. Руслан тут не при делах», — засмеялась Ольга Ивановна. Рита, конечно, была поражена и тем, что услышала, и самим фактом того, что Ольга Ивановна посвятила её в подробности своей жизни. Видимо, после сцены с Владом, которую женщина невольно подслушала, она почувствовала в Рите родственную душу или подругу по жизненным обстоятельствам. «Так что, Рита...» мой ну, тебе совет? Шли бывшего мужа нахрен. Светочку из вашего отдела. Ещё дальше. Ну, а Ратмира, тут уж тебе решать. А работаешь ты хорошо. Андрей доволен. А всё остальное тлен, как говорится. Спасибо вам. Рита, поддавшись порыву, пожала руку женщины. Спасибо вам, Ольга Ивановна. Мне и поговорить о наболевшем особо не с кем. А иногда очень хочется. Знаешь что, Рита? «А может, нам познакомить наших дочек в выходной? Как тебе идея?» «Идея замечательная, но моя Лиза на даче с бабушкой». «Ну, тогда отложим это до осени». Рите пришла в голову неожиданная идея. «Если вы свободны в выходной, то приезжайте с дочкой к нам на дачу. Это не так далеко от Москвы». «А почему бы и нет? Если это удобно, я бы с удовольствием сто лет из города не выезжала». «Вот отлично». — обрадовалась Рита. Когда после обеда женщины отправились каждая в свой офис, Ольга Ивановна остановила Риту, придержав её за локоть, и шепнула. — Рит, и зови меня просто Олей, ладно? — Разве это удобно? — Да я старше тебя года на четыре всего. Садолбал официоз. Оля подмигнула Рите и довольная удалилась в свой кабинет. Вот так, совершенно неожиданно, К Рите пришла дружба в лице женщины, которую считали странной, считали чудачкой, считали нелепой и некультяпистой все вокруг. А Ольга Ивановна, Оля, оказалась настоящим понимающим человеком.